Глава 21. первая. Артем. В ответ звенят колокольчики смеха и обещание выполнить мою просьбу, только если я приеду за ней. Я позволяю маме думать, что шантаж произвел на меня впечатление. Катерина от поездки отказывается, машет на меня пальчиками со свежим маникюром и торопит с поездкой, пока мама не вызывала такси и не приехала сюда сама. Тогда-то у сестры отвертеться не выйдет. Под натиском маминого напора и обаяния устоять невозможно. В принципе, Шавель всегда раздражал Катерину. Она находит его болбесом и легкомысленным. Узнав про выставку, мнение не меняет и строго так говорит, что в такие годы уже нужно четко стоять на земле, а не бегать по ней, наперевес с камерой. «Такие годы!» Забавно звучит, с учетом, что мы с Максом бывшие одноклассники. «Не сравнивай!» – ворчит Катерина, когда я ей напоминаю об этом. «Ты уже позаботился о том, чтобы твоя семья ни в чем не нуждалась. А он? От него в наследство останутся только его фотографии. Ни о ком не думает, кроме себя. Только между нами, сестренка». Я понижаю голос, и она заинтересованно приближает лицо к моему, чтобы лучше расслышать. «Ни он, ни я пока не планируем умирать». Так что с наследством у него еще очень даже может сложиться. И потом, за раскрутку его таланта берется не кто-нибудь, а наша мама. Катерина фыркает, а потом всерьез о чем-то задумывается. По-моему, единственный, кто замечает, что я ухожу из дома, Барс. Да и то потому, что приходится сдвинуть его от порога. Кот смотрит на меня, как на предателя, взъерошивается, надувает щеки, но не издает ни единого мяу. «Следи за домом», — говорю ему. «Остаешься за старшего». Глаза кота не добреют, но он крутит усами и важно направляется в комнату Катерины. Не иначе присматривать. До дома отца ехать всего полчаса, но когда я подъезжаю, мама уже крутится на крыльце. Ни одной пластики на лице, но последние лет 10 она неизменно выглядит максимум на 35. Она говорит, что это хорошие гены, которые передались и нам с Катериной. Я больше склоняюсь к версии, что она заключила с кем-то договор на крови. Худощавая, эффектная, необыкновенно красивая. Она, как легкая бабочка, порхает по ступенькам, чтобы занять место на соседнем сиденье и наполнить салон ароматом горькой черемухи. «Здравствуй, солнышко!» Мама целует меня в изувеченную щеку и трогательно ее поглаживает. «Здравствуй, самая красивая женщина этой вселенной!» Я запоздала, вспоминая, что лучше не улыбаться, но мама не отшатывается, не прячет глаза. Она продолжает смотреть на меня с той же любовью, которую я видел в ее глазах с самого детства. Ее взгляд ореховых глаз настолько глубокий, настолько открытый и столько в нем теплоты, что я понимаю». Почему, несмотря на расстояние, разные страны и города, они с отцом не расходятся окончательно? Он просто не в силах ее отпустить. Да, у него кто-то есть, но это как сахарозаменитель, который долго есть невозможно, и вроде бы чувствуешь сладость, а удовольствие – ноль. Но держать маму рядом практически невозможно. Это все равно, что оторвать у бабочки крылья. Она любит свободу, простор, любит пробовать что-то новое, любит этот чертов Лондон. А еще она любит нас с Катериной, и я даже не сомневаюсь, отца. Просто у них с ним разные ритмы, разные представления о собственной жизни. Но совсем порознь им обоим нельзя. «Самое красивое». Мама переводит взгляд на дорогу, которая несется нам под колеса. «Если ты так говоришь, значит, так и не встретил ту самую». Почему? Она громко вздыхает и переводит взгляд на небо, как будто пытается договориться с кем-то там уже на мой счет. «Ну?» — говорю я, чтобы хоть как-то вернуть ей хорошее настроение. «Если бы я хотя бы знал, как она выглядит, было бы проще». Мама бросает в мою сторону острый взгляд, и мы оба без слов понимаем. Когда действительно встречаешь ту самую, тебе почти все равно, как она выглядит. Потому что она твоя, просто твоя, точка. Оставшуюся дорогу мы оба молчим, но это молчание не в тягость, приятное. Так можно молчать только с человеком, который идеально тебя понимает, и перед которым не нужно играть, напрягаться, пытаться выглядеть лучше, чем есть. Мелькает мысль о том, что несколько раз молчание с Дашей казалось таким же. Оба на связи, телефоны ухо. Но иногда разговор обрывался на полусловие. И мы просто молчали. Словно выдерживали паузу, чтобы немного соскучиться. И снова услышать друг друга. Наверное, я просто размяк. Несмотря на работу, которая начинает жрать теперь вечера, несмотря на тренировки, которые я не собираюсь бросать, размяк, как желе, которое забыли вернуть в холодильник. И я делаю это сам, напоминаю себе, что в моем случае все это куда больше напоминало бы правду, если бы Даша просто хотела ребенка и денег. Мама с таким интересом рассматривает фотографии на выставке, что я давлю мрачные мысли, которые бьют под ребра, пытаясь меня согнуть, И с интересом жду, каким будет выбор. Мы долго стоим у фото кота, который топчется возле лужи. И я понимаю, это выбор номер один. Вторым, скорее всего, будет старый заброшенный скверик, по которому под дождем беззаботно бредут две фигуры. А вот возле фотографии, где море бушует у пирса, долго стою уже я. Зуб даю, что этот снимок Макс сделал два года назад когда мы устроили пляжную вечеринку, и вдруг потеряли его. Я нашел его у этого пирса. Макс был в песке, со исцарапанными от ракушек ладонями, с безумной улыбкой, и все повторял, что нашел идеальный кадр, который не мог поймать несколько месяцев. Тогда же он сделал и фото, которое я теперь использую в качестве аватара на Вайбере. Забавно». Холод, который заставил меня накинуть тогда капюшон, заботливо скрывает от холода первого впечатления спустя пару лет. Макс талантлив, я в этом ни разу не сомневался. Он именно охотится за моментами, которые трудно выбить из памяти. К примеру, волны моря на этом снимке выглядят настолько живыми и взволнованными, как будто хотят о чем-то предупредить того, кто через минуту ступит на пирс. Если мама не захочет взять эту работу, ее возьму я. Мне кажется, она лучшая на этой выставке мастерства. Повешу себя в кабинете или в холле нашей компании. Внесу свой вклад в развитие творчества Макса. Мама выбирает две другие фотографии. Ничего любопытное. Я соглашаюсь, что они помогут ей справиться с ностальгией. Мы, смеясь, переходим к другой фотографии и, только взглянув на нее... Я понимаю, что с выводами немного поторопился. Если ту фотографию с пирсом не захотелось купить, при взгляде на эту просыпается иное желание – выкрасть.